Глава 11. Допрос закончился ничем. Впрочем, Илара совершенно не удивилась такому результату. Часть информации о хаотике была собрана именно ею, и ответы Солрана не стали неожиданностью. Более того, она не верила в его вину. Как минимум была уверена, что к нападению он отношения не имеет. И это спешное расследование... оставляла у илары множество вопросов. Находясь на протяжении всего допроса в соседней комнате, девушка прекрасно слышала каждое слово и мысленно соглашалась с Солерном в том, что отчеты аналитиков были составлены за пару дней. Это невозможно. Слишком уж гладко все выходило. Но не только это беспокоило сестру Ордена. Элара ждала, когда хаотика возвратят в камеру. Управление было на ушах, Апост охрана, как всегда, стоял на выходе из тюремного подвала. Однако ее, не меньше других, в последние дни, бегавшую по различным поручениям, редко задерживали. Девушка уже успела примелькаться, и ее появление не вызывало ни у кого ненужных вопросов. Однако на всякий случай нужно было подготовиться. «Ты все понял?» — обратилась она к вечному напарнику. Тот поморщился отлично осознавая, что его ждет в ближайшей перспективе, но кивнул. «Конечно. Но ты уверена? Если есть хоть малейшая вероятность, что подозрения не беспочвены...» «Нет». Девушка отрицательно мотнула головой. «Никакой вероятности нет. Именно в этом деле он не виновен. Остальное установим позже». «Как скажешь», — смирился Бин, хоть и был уверен в бесполезности своих слов, но все же попросил. «Будь осторожна!» Здесь, в небольшой комнате, где в обычное время работал архивариус, сейчас было тихо, и им никто не мешал разговаривать. И Лара уже хотела шагнуть в сторону коридора, но остановилась. Она обернулась и неуклюже улыбнулась напарнику. «Спасибо, что веришь в меня. Ты настоящий друг». Парень улыбнулся и ободряюще кивнул. «Приятно получить подтверждение того, что напарница действительно его ценит, и считает другом. Коридоры, короткая прогулка до лестницы, лавируя между взмыленными братьями и сестрами по ордену, спуститься вниз, еще коридор, пост, где ее ни на миг не задержали, спуститься еще ниже, в подвал, и последний коридор до камеры. Сюда шум верхних этажей едва доносился. У нее была лишь секунда, чтобы вновь прокрутить собственное решение в голове, в последний раз все взвесить, еще шаг, и пути назад уже не будет, и ей придется так или иначе отвечать за свои действия». Дежурный за столом, расположенным в конце коридора, поднял на нее вопросительный взгляд. «И Лара?» — узнал он девушку. «Что-то случилось?» «Можешь впустить к этому хаотику?» — попросила она, мило улыбнувшись. «Хочу задать несколько возникших вопросов». «Ты же знаешь, что не положено», — вздохнул брат по ордену, Но особой готовности стоять за формальные правила не проявлял. Конечно, в ордене небрежное отношение к своим обязанностям порицалось и наказывалось, но здесь было нечто иное, отличное от простого нарушения порядка. Паладины поощряли инициативу, когда сестра или брат осознанно поступались правилами ради результата. Ответственность в случае ошибки это не снимало, но у Элары было преимущество репутация инициативного и активного работника. «Да, да, Янлан». Она подошла ближе и заговорила тише, чтобы из камеры не было слышно. «Ты знаешь, что я собирала информацию по нему? Если я права, нужно лишь кое-что подтвердить. В следующий раз этот ублюдок запоет, как соловей». И с этими словами девушка подмигнула мужчине. «Ладно», – почесав затылок и слегка покраснев от оказанного внимания, согласился брат, и до этого не собиравшийся мешать. Подойдя к нужной камере, он хотел по привычке скомандовать встать к стене, но Илара успела его остановить, жестом попросив просто открыть дверь. Инлан согласился. Что может случиться? Наверху одних рыцарей человек десять, не считая прочих паладинов. Сейчас в это здание стянулись все свободные бойцы ордена, что смогли достичь этого места за сутки. Замок двери скрипнул, и девушка зашла в камеру. Роган медитировал. Он открыл глаза при появлении Илары, но по характерной позе и общему спокойствию было понятно, что Соларен находится в пограничном состоянии. «Ты не слишком-то волнуешься из-за своего положения», озвучила девушка. «Я уверен в своей невиновности», спокойно ответил Соларен. В его взгляде промелькнула настороженность. Он уже понял, что так просто от него не отстанут. И Лара же в его взгляде на секунду увидела любопытство, которое тут же исчезло. «Это тебе не поможет, но я смогу». Роган удивился, а затем хмыкнул, прикрывая глаза. «Ты поторопилась», — слегка насмешливо произнес он. «Зайди завтра утром, когда я успею почувствовать отчаяние и начну всерьез волноваться. Вот тогда можно будет вытягивать меня на сотрудничество». Он открыл глаза. Из задумчивостью посмотрел в потолок. Впрочем, это все равно бы не сработало. Илана нахмурилась. «Слушай сюда, клоун!» Илара начала сердиться и, эмоционально взмахнув рукой, ударила кулаком по стене. «Завтра утром тебя уже могут казнить!» Такая новость также не слишком удивила Солрена. Хаотик лишь отзеркалил ее хмурое выражение лица. «Оснований у вас нет». «А формальный повод, дай угадаю, при попытке бегства?» И Лара кивнула, подтверждая его слова. «Я уже начала бояться, что ты кретин, и что твоя смерть станет благом для человечества». «Очень смешно. Вот только почему я должен тебе верить? Ходят слухи, что у вас крепкие узы братства». Он смерил Паладина ироничным взглядом. «И сестринство. С чего бы тебе выступать против братьев?» с того, что я не стремлюсь выслужиться, как эти двое». И Лара презрительно скривилась, кивая себе за спину. Я осмотрела источник, который был поглощен. Там раньше стоял особняк, от него осталось одно пепелище. Он сгорел, полностью, но следов магии хаоса я там не видела. «И что?» — не понял Роган. Его знания были далеко не всеобъемлющими, и непонимание возрастало. Зачем эта девушка появилась тут, до сих пор оставалась загадкой. «А то, Неуч!» – презрительно бросила Илара, явно в отместку за его насмешки. «Что ритуал поглощения очень грубо перекачивает силу из источника в мага. А что бы с тобой стало, если бы в тебя разом затолкали энергии аспекта огня в количестве, превосходящем твой резерв, как минимум на два порядка?» «Вопрос риторический», – ответил Солерен, сам недавно говоривший почти то же самое паладинам проводившим допрос оставшийся от меня пепел поместился бы в столовую ложку если же там не было хаотика то тогда тот сильный маг имеет аспект огня задумчиво пробормотал соран и поднял тяжелый взгляд на свою собеседницу значит ритуал преобразует и аспект магии это же очень сложно да кивнула девушка немалая доля силы уходит именно на преобразование Но даже то, что получается, поглощается магом не полностью, и излишки летят во все стороны, нанося разрушения, которых на месте не обнаружено. «Значит, как ты и озвучил», — хмыкнула она, «в этом участвовал маг огня». «А хороший и плохой следователи, их это не волнует», вновь иронично приподнял бровь парень. Ирония Солдрана отражалась у Элары внутренним недовольством, Она искренне болела за дело Ордена, за дело ее наставника. И отдельные же братья вызывали у нее жгучее желание начать неконтролируемое нанесение множественных увечий. Жаль, что в таком случае ей грозит не только выговор, но и еще один нравоучительный разговор с наставником, которого и не хотелось огорчать. «Они излишне пекутся о своей карьере и торопятся. Послезавтра сюда прибудет магистр Ордена». В нем можешь не сомневаться. Взглянув на улики, он бы отпустил тебя после короткого разговора. Если приедет магистр Тайсер, он еще и извиниться не постесняется». Солорен пристально посмотрел на нее. «Он бы отпустил меня», — выделил хаотик интонации ключевое слово «бы». «И потому добрый и злой хотят сделать так, чтобы я до прибытия вашего магистра не дожил. И что?» В этом случае он не будет интересоваться деталями дела». И Лара неопределенно пожала плечами. «Я не могу отвечать за поступки других. Но у, как ты сказал, доброго и злого, есть покровители. Если все уже будет сделано, магистр просто закроет на это глаза. Ты не такая важная птица, чтобы из-за тебя создавать внутри Ордена проблемы. А если еще будешь жив, магистр тебя отпустит», – уверенно произнесла девушка. и уже никто не будет оспаривать это решение, по той же причине». Роган кивнул, найдя подтверждение своим мыслям, и немного неуклюже поднялся из позы медитации, в которой он просидел несколько часов, в результате чего ноги слегка затекли. «Допустим, представим, что все это так. Твои действия?» «Я тебя вытащу», — озвучила очевидно Илара. «Да ладно». На лице хаотика отразился просто вселенский скептицизм. «Расслабься, малыш, у меня есть план», — отмахнулась паладинка, прислушиваясь к коридору. «Запоминай, меня зовут Илара, а ты — мой напарник по имени Бин. Осилишь или два новых имени для тебя слишком сложно?» «Дай угадаю». Роган сложил руки в замок на груди. «У тебя друзей в Ордене целая толпа, да?» «Будем мериться сарказмом или приступим к делу?» – парировала Илара. Из коридора донеслись шаги. Понять то, куда ведет этот процесс правосудия, я смог еще в середине допроса. Но пока никакой защиты, кроме настаивания на своей невиновности, у меня не было. И тем удивительнее стало пришествие паладинки. Вот уж никак не мог ожидать, что один из членов Ордена вдруг решит мне помочь. А я уже думал, что все из меня целенаправленно делают козла отпущение. Приятно осознавать, что ошибался. Вошедшая в мою камеру девушка? Ну что сказать. Если бы не наличие на ней характерных легких доспехов паладина со знаками принадлежности к ордену, то я бы никогда не подумал, что столь красивая золотоволосая девушка может быть воином. В отличие от внешности, ее поведение говорило об обратном. Меч, висящий на поясе, не выглядел как церемониальное оружие, слишком много потертостей, свойственных рабочему инструменту. Да и сам доспех не блистал навязной, но находился в опрятном состоянии. За своим обмундированием девушка следила. Тем не менее, и Лара, насколько я мог судить, говорила искренне и была полностью убеждена в своих словах. Ей можно было поверить, очень хотелось поверить. Конечно, про осторожность забывать тоже не стоило. И как вы это себе представляете, скептически приподняв бровь, спросил я, кинув взгляд на вошедшего в камеру парня. Несмотря на примерно схожий со мной рост, этот паладин был раза в полтора шире в плечах. Вот уж кого природа силушкой не обделила, так это его. Парень явился при полном доспехе, хоть и изрядно облегченном его варианте. Если бы не магические оковы, «Эта груда железа не стала бы для меня большой проблемой. Все же, жаль тратить силы на собственное физическое усиление ради такой малости. Однако, если в этом план побега...» «Не волнуйся», — сняв шлем, что до этого скрывал веснушчатое лицо, коротко стриженного улыбчивого парня произнес Бин. «Подтянем ремни, и будет не так заметна твою худосочную фигуру. Шлем же скроет твое лицо». Я со скепсисом смотрел на паладинов. Тюремная диета уже перестала на мне сказываться, и масса тела вернулась к привычным для меня нормам. Поэтому шутка вышла очень вялая. «Тебе твои выдающиеся кондиции на мозги давят», — ответил я, «находящиеся, судя по всему, где-то в заднице». «Так, прекратите оба!» — остановила пытавшегося что-то на это ответить парня и Лара. Тот, что удивительно, ее послушался. «У нас не так много времени, чтобы вести перепалку». «Понял, понял». Я примирительно поднял руки. Полчаса наполнены сдержанными, но содержательными ругательствами моих спасителей, и вот я в доспехах Ордена Паладинов. В принципе, удобно, только шлем закрывал обзор и мешал ориентироваться. Во время боевых действий, конечно, предписывается носить защиту для головы, но большинство магов предпочитают этого не делать, так как отсутствие мертвых зон – имеет значение при применении техник. В защите пусть лучше пехота ходит, вот им постоянно приходится рисковать головой в ближнем бою, и для них пропущенный удар может оказаться смертельным. Ремни и вправду были кстати, и позволяли более комфортно чувствовать себя в броне, которая без них бы просто болталась на мне. В этот раз я даже подумал, что неплохо бы подкачаться, как этот парень, но сразу отмахнулся от этой идеи. Меня мой внешний вид устраивает, а наращивать специально мышцы, чтобы быть крупнее, не мое это. Разница в физической силе тела компенсируется магической подпиткой мышц. Причем, будь я подключен к источнику, преимущество оказалось бы с большим перевесом в мою сторону. «А с оковами что делать?» – спросил я, подвигав руками, на которых явственно ощущались сдерживающие мою силу артефакты. «Придется потерпеть». ответил мне Паладин. Быстро снять их не получится. Займётесь этим позже где-нибудь в безопасном месте. Неприятно. Если не присматриваться, задумчиво проговорила девушка, осматривая меня со всех сторон. Надеюсь, всё получится. Удачи вам! И помните, что у вас есть минут 30, не больше, пожелал нам парень, развалившийся на моей кровати и, кажется, собирающийся вздремнуть. Отличное самообладание. Мы вышли из камеры, и девушка закрыла за собой дверь, как и окошко внутрь, с помощью которого, хоть и плохо, но вполне можно было рассмотреть, кто есть внутри. «Не торопились вы?» – участливо обратился к нам мужчина, который, по всей видимости, являлся ответственным за помещенных сюда узников. Хотя я не помню, чтобы он тут был, когда меня вели на допрос. «Да», – довольно улыбнувшись, кивнула Илара. «У меня к тебе просьба». «Пока не подходи к камере хаотика, пускай подумает над ситуацией в тишине. Ему будет полезно осознать, что он совершил». «Я не против», – пожал плечами член Ордена, и мы спокойно продолжили путь дальше. Стоило нам подняться по лестнице, как блондинка осмотрелась по сторонам и тихо зашептала. «Идешь рядом со мной и вообще стараешься не привлекать к себе внимания. Если вдруг кто-то задаст вопрос, отвечаешь жестами – или невнятно мычишь, чтобы не поняли, кто в доспехах. «Так-то не должны придраться», — окинула она мою фигуру взглядом. «Но все равно». «Угу», — тяжело вздохнул я, имитируя невнятное мычание. Выслушивать такие очевидные вещи было немного скучно, как будто бы я стал рисковать и попытался бы самостоятельно покинуть это место. Я молча следовал за девушкой, которая уверенно вела нас по коридорам незнакомого мне здания старательно избегая большого скопления воинов Ордена. Последних, несмотря на ее попытки, здесь было столько, сколько я за всю жизнь не видел. Оно, в принципе, и не удивительно. После такой пощечины, которую им отвесил неизвестный маг, они просто не могли не отреагировать. Но почему именно меня посчитали за этого мага? «Илара!» — вдруг окликнул девушку какой-то мужчина с легкой сединой на висках. На нем не было брони Ордена, что вносило разнообразие в общую картину, но на одежде, так же, как и у остальных, присутствовали нашивки, однозначно говорившие о месте работы этого мужчины. Больше всего внимание привлекали его руки, которые несли на себе следы химических ожогов различной степени тяжести. Алхимик Ордена? Ходили слухи, что паладины, помимо того, что постоянно изобретают новое оружие, чтобы дать рядовым бойцам возможность на равных противостоять магам, занялись еще и алхимией. Последнее было еще в самом начале своего изучения, и поэтому риски занятых в этой области тоже были велики. Это же надо было додуматься, пытаться преобразовать части тел монстров, чтобы получить какие-то эликсиры. Странные они люди, впрочем, как и все паладины. Мастер Генар... Вежливо кивнула паладинка, вынужденная остановиться. Сохраняя доброжелательную улыбку на лице, она так взглянула на меня, что и без слов стало понятно, что одно произнесенное слово и ничего хорошего меня ждать не будет. Несмотря на извительность, ее личика было очень милым и выразительным. «Куда ты так торопишься, девочка?» — кивнул ей в ответ алхимик. «Неужели и тебе уже успели что-то поручить?» «Я всегда готова помогать братьям и сестрам Ордена», тут же с пылом ответила блондинка. Меня от этих слов лишь перекосило. Это хорошо, что лицо скрыто шлемом, а то, боюсь, такая мимика не свойственна Паладину, роль которого я сейчас исполняю. Мы решили помочь и сбегать до таверны, заказать еще несколько блюд на вечерний стол. После возвращения многие будут голодны. «Хорошее дело», — потер левую руку Генар, слегка скривившись при этом. «Ты молодец! Можешь идти, не буду вас задерживать!» «Ну что вы, мастер!» Слегка покраснела Илара, склонившись, я повторил за ней этот жест, и мужчина, что-то бормоча себе под нос, пошел дальше по коридору. Стоило ему отойти на достаточное расстояние, как паладинка схватила меня за руку и с удвоенной скоростью потащила куда-то дальше. Неожиданно она замерла. увидев что-то, и резко толкнула меня в небольшую комнатку со всяким хламом и сама вошла сюда же. Дверь захлопнулась, мы оказались одни в маленьком подсобном помещении. Я покачал головой. В глупых книгах, так обожаемых моей кузиной, герои постоянно прятались от злодеев в подсобках. Мне всегда такие моменты казались неразумными и наивными, о чем я не стеснялся сообщать кузине. Вот бы она сейчас посмеялась надо мной, если бы увидела, и если бы была жива. Девочка присоединилась к добровольцам и погибла во время битв за столицу. Ну что же, все знают, на какой риск они идут, принимая это решение. «Несколько блюд на вечерний стол?» — тихо спросил я у Элары. «Это лучшее, что ты придумала?» Поладинка бросила на меня пылающий, хорошо хоть без магии взгляд. «Заткнись!» Зло прошипела она. «Я твою задницу спасаю, между прочим, очень рискуя при этом». «Спасаешь от произвола своих же братьев по ордену», парировал я, попеняв на их судопроизводство. «И чулан...» «Ты знаешь, насколько это банально?» Проигнорировав мое замечание, она прислушалась. Что можно было вычленить среди всех звуков, доносящихся из-за двери, я не знал. Но и Лара что-то услышала и бросила мне. «Выйдешь через минуту?» «И пойдёшь направо. Нагонишь меня на повороте». Ага, отозвался я. Девушка резко вышла, захлопнув дверь. «И почему я ощущаю себя в роли послушного телёнка?» Выждав положенное время, я вышел из кладовки, попутно отряхивая насевшую на доспехи пыль. Не хватало ещё, чтобы ко мне придрались из-за такой глупой детали. Судя по всему, мы с девушкой постепенно подходили к более оживлённой части здания. И, скорее всего, Илара решила отвлечь внимание на себя, чтобы я имел шанс проскочить незамеченным. По крайней мере, мне так думалось. Тем временем я свернул направо, но на повороте девушку не встретил. Это означало лишь одно. Что-то пошло не по ее плану. И теперь я мог либо продолжить путь дальше в надежде, что меня никто из братьев не остановит, или же попытаться разыскать куда-то запропастившуюся паладинку. Первая слишком неопределённо. Тут мне может как повезти, так и нет. Тем более, что побег ещё осложняется тем, что я не знаю, где именно нахожусь. Второй же вариант. По крайней мере, Илара первая среди паладинов, кто верит в мою непричастность. И почему это случилось именно со мной? Я оглянулся по сторонам и попытался прислушаться к окружающему шуму. По зданию ходило большое количество людей, и их шаги глухо отдавались в коридорах этого этажа. Совсем рядом кто-то говорил, но разобрать голосы было невозможно. Как минимум проверю свою маскировку на более короткой дистанции. Надеюсь, мне повезет. «Эй, а ты что тут делаешь?» Теми, к кому я вышел, оказались два молодых русоволосых парня со знаками отличия воинов ордена небольшого ранга. Скорее всего, они выступали тут в роли мальчиков на побегушках. Я же их застал за распитием алкоголя. А насколько знакомы мне правила поведения паладинов, то это в их среде не одобряется. Просто ошибся поворотом, попробовал я перевести тему. Я вас не видел, если что. И лучше бы вы не баловались этим, указал я на бутылку в руках одного из них. А то еще получите от своих капитанов. Капитанов? Не понял тот, который держал бутылку. Ты это о чем? Демоны. Вот надо же было так проколоться. Именно это происходит, когда не знаешь структуру организации, под члена которой маскируешься. До того момента, как они успели что-то осознать, я начал действовать. Тот, кто изначально окликнул меня, был чуть ближе, и благодаря этому я мог сразу дотянуться до него. Один шаг вперед, и удар кулаком в перчатки с металлическими вставками выбил дух из молодого парня. Второй... Не ожидавший от меня таких действий, огорошенно хлопал глазами, и я просто и без затей протаранил его плечом, повалив на землю. Рука с бутылкой подлетела вверх и стала заливать глаза будущего паладина, из-за чего тот пропустил удар в голову, окончательно вырубивший его. За это время первый смог продышаться и уже тянулся за мечом, что висел у него на поясе. Но мой удар ногой в колено выбил парня из равновесия, и тот повалился на землю. Я тут же запрыгнул на него сверху и за два удара вновь вырубил парня. Фух, вроде справился. Надеюсь, мы не сильно шумели. Осмотрев парней, я убедился, что помощь лекаря им не потребуется. Все же старался действовать максимально мягко, насколько это возможно в данной ситуации. Мне совсем не хотелось, чтобы помимо уничтожения крепости паладинов На меня повесили еще два трупа, ни в чем не повинных людей, просто оказавшихся на моем пути. «Какого?» – раздался знакомый женский голос. Я их не убивал. Тут же перебил я и Лару, до того, как она успела неверно оценить ситуацию. Она застала меня в момент, когда я укладывал их тела так, чтобы со стороны казалось, что эти двое просто напились в хлам. Это немного прибавит нам времени, если их вдруг обнаружат. «Просто вырубил, когда они начали что-то подозревать». «Мировой дух», — выдохнула сквозь зубы девушка, убедившись, что парни дышат. «И зачем я решила тебе помогать?» «Возможно, потому, что я очень обаятельная личность», — улыбнулся я. Правда, паладинка из-за шлема не могла видеть этой улыбки. «Я уже начинаю сомневаться в своем решении», — хмуро ответила эта красивая воительница, которая в злости была очень хороша. «Жаль только, что злость была направлена в мою сторону. «Я же не виноват, что тебя не оказалось на месте», — развел я руками. «Вот и пришлось самому отправиться на твои поиски». «Вот же!» — тихо выругалась она, «как именно и о чем, расслышать я не смог, но подозреваю, что речь шла точно обо мне». «Но все-таки интересно, как ругаются в Ордене? Вдруг у них это делается как-то по-особенному?» «Слухов о паладинах ходит много». Как-никак закрытая военная структура, да еще не подчиняющаяся ни одному государству. Так что неудивительно, что байки о них ходят одна безумнее другой. Тем не менее, золотоволосая воительница взяла свои эмоции под контроль и махнула мне рукой, показывая двигаться за ней. В этот раз нам повезло, и мы сумели добраться до Холла, даже ни на кого не наткнувшись по пути. И Лара? Вновь окликнули мою сопровождающую. Может, я был не прав по поводу друзей. Надо же какая популярная девушка. Не первый раз уже натыкаемся на того, кто ее знает. Или это мое персональное невезение? О, Гергор! То, какой порции яда она сопроводила произнесение этого имени, вновь убедило меня в верности своей теории насчет популярности. А я-то думаю, откуда так пахнуло протухшим ладаном? «А это ты!» – пренебрежительно фыркнула паладинка. Подошедший к нам брат ордена не походил на воина. Доспехов на нем не было, да и фигура статью не отличалась. Полноватый молодой мужчина в круглых небольших очках был облачен в одежды Капилана ордена, духовного наставника для братьев, но не только. В его обязанности входили и внешние отношения с местной властью и населением. «О, мировой дух!» Без всякого видимого негатива воскликнул он. «Это шутка стара, как сам наш орден!» «Но не стоит, не стоит!» – рассмеялся мужчина. «Ты можешь сколько угодно прятаться за острым языком, Элара, но твое доброе сердце невозможно скрыть, не от меня!» «Очень доброе. Любовь к ближним из нее прямо льется. То-то я от нее чуть ли не тумаки получаю и при этом еще должен быть благодарен за то, что она вдруг решила спасти меня». «Тебе что-то надо?» — проигнорировала его слова девушка. «Извини, но у меня еще много дел». «Все мы сейчас погружены в дела», — Гаргор мгновенно помрачнел. «Особенно после смерти стольких наших братьев. Как жаль, что столь печальное событие собирает нас вместе. И оно же вместе с печалью наполняет наши сердца способностью продолжить свое дело с новыми силами». И Лара отвернулась в сторону, чтобы скрыть появившуюся на лице печаль. Но быстро взяла свою мимику под контроль. «Именно поэтому я сейчас занята, стараясь, чем могу, помочь своим братьям и сестрам», ответила ему паладинка несколько поникшим голосом и тут же вернулась к прошлой язвительности. «Поэтому прошу, избавь меня от проповедей, они вгоняют меня в сон». Хотя тут и слепому было бы понятно, что она просто не хочет показывать свои эмоции. чего то их стесняясь и всячески скрывая. «Я беспокоюсь о твоем состоянии, девочка», печально покачал головой Гаргор. «Многие братья тяжело переживают произошедшее. Погружение в дела, хоть и похвально, но может привести не к тому результату, какого хотелось бы. Многим сегодня требуется помощь, но не стоит загонять себя сверх необходимого. Как-никак ты, воин ордена». Да и твоему напарнику следовало бы на это указать в первую очередь. Он смерил меня одновременно осуждающим и заботливым взглядом. Мне начинает казаться, что этот капеллан неплохо ее знает. Как минимум пропускает все извительности мимо ушей, для чего нужно либо терпение, которого мне бы точно не хватило, либо искренняя забота. А скорее все сразу. Я развел руками и кивнул в сторону Илары, на что мужчина, понимающий, кивнул. «Может, лучше пройдем ко мне, и ты расскажешь о том, что чувствуешь, и я попробую тебе помочь?» Илара дернулась явно злясь. «Мне не нужна ничья помощь, тем более твоя», — резко ответила Илара. «Я совсем справлюсь сама. Так было раньше, так будет и впредь. Не трать мое время на эти глупости». «Понимаю». Вновь гергор проигнорировал ее резкость. «Ты всегда не могла стоять на месте и рвалась вперед». но не забывай, что порой следует притормозить и оглядеться по сторонам, чтобы не упустить то, что важно именно для тебя. Жизнь скоротечна, и если не наслаждаться мгновениями покоя, то она слишком быстро пролетит мимо тебя. «Не учи меня, тем более таким глупым банальностям», нахмурилась блондинка слегка краснея. «Нам пора идти дальше». Капеллан покорно кивнул, но все же продолжил. «А могу ли я попросить твоего напарника помочь мне с кое-каким грузом перед тем, как вы пойдете дальше?» — спросил он, не дав девушке сделать и шага. «Как видишь, я больше человек слова», — самоиронией показал он на себя, намекая на тучную фигуру. «А ящики, которые мне доставили, слишком тяжелы. Зато Бин — другое дело. Ему не составит труда все принести за один раз». «Я даже не знаю», — немного растерялась Илара. По всей видимости, девушка продумывала мягкий отказ, но никак не находила достаточно важного повода, чтобы это не вызвало подозрений. «Мы спешим. Мы очень заняты». «О, это не займет много времени», — пообещал мужчина. И Лара бросила на меня взгляд, в глубине которого загоралась паника. Время уходило. Парня в камере проверят, очень скоро проверят, и найдут не меня. А дальше тревога. «Оцепление здания» и «Прощай свобода». Злой и добрый могут даже воспользоваться такой шикарной возможностью, которую мы им предоставим. Дайте два парня, вырубленных мной, пока мы бродили внутри». Я сделал неопределенный жест рукой, одновременно чуть качнув головой, обозначая отрицательный кивок. «Бин, ты какой-то совсем не разговорчивый. Я попросила его заткнуться, и он из вредности молчит с самого утра. Тут же нашлась паладинка. Либо напряжение оживило ее мышление, либо это уже не первый случай. «Мы и правда спешим, Гаргар. -гар. Извини, поймай пару кретинов, их тут много бродит без дела. На втором этаже мы как раз видели парочку, заливающую за воротник. осуждающе произнесла она. «Очень неприятно это слышать», нахмурился капеллан. «Пожалуй, оздоровительная физическая терапия действительно пойдет им на пользу». Он кивнул, прощаясь, и двинулся в сторону лестниц. Мы переглянулись, и по губам девушки я отчетливо прочитал «Уходим быстро». Пожалуй, последнее действительно было наглостью, после которой нам следовало бежать со всех ног. Собственно, я ее в этом стремлении только поддерживал. На выходе Илара лишь отмахнулась от дежурного. «Я по срочному поручению! Некогда расписываться в документах!» Я поспешил развести руками. как бы извиняясь перед братом Ордена, и тот, мне понимающий, даже с изрядной долей сочувствия, во взгляде кивнул. Мы покинули здание и двинулись по улице, едва удерживаясь от того, чтобы не сорваться на бег. Еще раз оглядываюсь на Большую улицу, все еще не до конца веря в собственную удачу. В темном переулке, ставшем нашим временным укрытием, никому не было дела до двух паладинов, А погони еще не наблюдалось. Не могу поверить, что нам это удалось. Все было как-то слишком просто. Покачал я головой. Если ты все же включишь свою голову, насколько я заметил, и Лара просто не может без язвительности начать фразу, то поймешь, что Грисон и Сальяк, называемые тобой злой и добрый, постарались привлечь как можно меньше людей к своему расследованию. Ты все еще лишь подозреваемый, хоть и с натяжкой, поэтому в погоню. они пойдут сами. Может, возьмут еще двух или трех рыцарей из своих друзей, но не всех. Большинство, обнаружив тебя вместе со мной, поймет, что дело нечисто, и могут запросто саботировать приказ о поимке, пока не получат распоряжение от старших братьев или моего наставника». «Весело у вас в ордене», не удержался я от ироничного хмыка. «В вашем дворянском гадюшнике ничуть не лучше», ответно огрызнулась паладинка. «Да, тут мне крыть нечем. Аристократы, особенно при дворе, топят друг друга с радостным улюлюканьем. Это, конечно, утрировано, и есть много нюансов, которые могут перевернуть данную картину с ног на голову, но все-таки...» «Хорошо. Мы успешно сбежали», сказал я, стягивая с себя доспех, который уже стал неприятно натирать. «Признаю, выполнен он был с отменным качеством, которое я не мог не отметить. Вот что значит...» когда имеется отдельное производство, заточенное только под нужду Ордена. «Что дальше? Нам не помешало бы убраться из города?» «Я еще думаю над этим», — фыркнув, отвернулась от меня Илара. «То есть ты вытащила меня без вообще какого-то плана на дальнейшие действия?» Я удивленно смотрел на нее. «А ты точно паладин Ордена, а не послушница?» «Слушай, ты!» — моментально развернулась ко мне блондинка, чуть ли не хлестнув волосами по глазам и ткнув меня пальцем. Кстати, было больно. «Я много лет трудилась, чтобы стать паладином, и не какому-то грязному хаотику, успевшему посидеть в тюрьме, сомневаться в этом». «Тихо, тихо», — мягко произнес я, делая осторожный шаг назад. Может, девушка этого и не заметила, но в ее глазах в этот момент заполыхала магия порядка. «С учетом моего нынешнего состояния, Она меня размажет и не заметит. Может быть, я и преувеличиваю, но проверять не очень хочется. Сейчас силы явно не равны. Предлагаю мир. Считай, что я ничего не говорил. Замолчи!» — воскликнула девушка, и, зло посмотрев на меня, стала напряженно над чем-то думать. Я на всякий случай выдержал паузу, но даже две минуты спустя она не предложила ничего. «Может, хотя бы снимем с меня эти оковы?» предложил я, показав на шею и руки. От цепи я был избавлен еще в камере, а вот эти магические ограничители снимались либо предназначенными для этого ключами, либо, очевидно, соответствующим инструментом и специальными заклинаниями, состоящими из матов и обращений к такой-то матери. А то как-то без магии мне некомфортно. «Пожалуй, ты прав. Снять их действительно стоит», — величественно кивнула блондинка. Такое чувство, что это было ее решение, но ничего говорить по этому поводу не стал. «Но не здесь. Сначала нужно уйти подальше от возможного преследования, а потом найти место, где я смогу спокойно снять их». Я оглядел себя. Оковы были слишком заметны. Я не без усилий смог натянуть на них рукава. А вот с ошейником нужно было что-то делать. «Мне нужен плащ или куртка с высоким воротом». иначе по улице я дойду только до ближайшего патруля». «Хорошо», — и Лара кивнула, также понимая эту проблему. «Ну, хоть соглашается со мной, и то хорошо. Дай мне десять минут, и будь добр, не убегай». «Спрячусь, чтобы меня не нашли случайно», — я указал на темный угол. Даже днем в этот проулок свет едва падал, а в некоторых местах и вовсе царила темнота. Ожидая свою спасительницу, я думал о том, где смогу пересидеть пару дней». Вместе с тем мысли постоянно возвращались к Эверонам. Паладины первым делом проверят мои известные им контакты, поэтому даже к Заку приходить пока нежелательно, чтобы не навлечь на него беду. И Лара вернулась минут через пятнадцать, держа в руке обычный плащ. А я уже стал предполагать, что она не вернется, но альтернативного плана пока в моей голове не родилось. «Держи». «Спасибо», — кивнул я, накидывая его на себя. Что же, неплохо. Как минимум от него не пахло всякими мерзостями, и жаловаться мне пока не на что. Помнится, когда я первый раз выходил из тюрьмы, то плащик мне удалось заполучить куда более потрепанной жизнью. А тут, если не ошибусь, вообще только что куплены в лавке. И Лара на мою благодарность фыркнула, вновь отворачиваясь в сторону. «Теперь мы сможем идти?» Обратилась ко мне девушка, убедившись, что я скрыл свои бросающиеся в глаза аксессуары. «Да, но куда?» «К тому магу», — самодовольно улыбнулась блондинка. «Которому ты помогал на том складе? Ордену неизвестно, где его искать». «Мне тоже неизвестно», — поморщился я, не особо удивляясь осведомленности Эйлара о том, где я был. Даже на допросе мне поведали чуть ли не о каждом моем шаге в городе. А эта полодинка «Наверняка знает больше». «Сейчас-то зачем его покрывать?» нахмурилась Илара. «Или ты мне не доверяешь? Такая у тебя благодарность?» «Я действительно не знаю. Это мой сослуживец. Встретил его совершенно случайно», ответил я. «Он не говорил, где живет. Он наемник. У него может и не быть постоянного места жительства». «И никакой связи у вас нет?» «Как-то не озаботился», пожимаю плечами. И Лара прищурилась, не веря моим словам, но промолчала, видимо, решив пока не развивать эту тему. «Хорошо, у меня есть одна идея». Взять лошадей на прокат оказалось несложно. Принадлежность Лары к Ордену Паладинов во многом облегчала жизнь. Мы направились в небольшое селение недалеко от Ларса, что было вполне логично. По сути, любое такое поселение с таверной, где можно снять комнату... Нам подходило. Но близость моих друзей и нанимателей могла быть как нельзя кстати в случае форс-мажора. До заведения с названием корчма Касара мы добрались только под вечер. Всю дорогу девушка молчала, думая о чем-то своем. И я ей не мешал, тоже занятый мыслями. У меня было о чем ее расспросить. Тем более с паладинами мне как-то говорить не доводилось. Либо сражения, либо угрозы. но я решил дождаться спокойной обстановки. Корчма у Касара располагалась в капитальном бревенчатом здании, достаточно старом, но довольно-таки хорошо сохранившемся. Предположу, что раньше здесь была усадьба, причем не нашей, ларианской постройки. Бревна больше моего локтя в диаметре внушали. — Сними комнату, а я договорюсь об инструменте, — наконец заговорила Илара, Лара, бросив мне тонкий кошель. Денег действительно было лишь на пару ночей в комнате и еду. Мужик за стойкой, пахнущий солодом и сеном, сказал, что есть несколько комнат, но он бы советовал занять спальню на чердаке. Пройдясь внимательным взглядом по моей одежде и оценив, с каким звуком звякнул кошелек, сразу определил мою платежеспособность. Я согласился. Мне этот момент был не принципиален. За свою жизнь доводилось ночевать и в куда худших условиях. «Да и деньги это не мои, так что лучше экономить». Стоило зайти в комнату, как на меня навалилась усталость. Долгий и сложный день меня порядком вымотал. Пришлось заставить себя взбодриться. Спать в оковах совершенно не было никакого желания. Комнатка же была достаточно просторной, с одним окном, большой кроватью, шкафом, столом и парой стульев. Из необычного, запертый сундук под окном, Да старая картина над кроватью, на которой с некоторым трудом, но еще можно было рассмотреть сцену охоты. Вскоре пришла Илара. В ее руках был какой-то мешок. И как только она успела все так быстро раздобыть. «Садись за стол. Мне потребуется некоторое время, чтобы разобраться с наложенными на оковы чарами», строго произнесла Илара, и я молча подчинился. «Все равно особого выбора на данный момент у меня нет». Глядя, как на стол выкладываются простые кузнечные и слесарные инструменты, я спросил, «Моя помощь, помимо не шевелиться, нужна?» «Да», — ответила девушка, не глядя на меня. «Еще можешь не болтать и не отвлекать». Она особенно выделила интонацией «не». Я промолчал, расслабился и просто наблюдал за ее работой. Самое сложное, что мне приходилось чинить, — замок в винтовке. Нет, это, конечно, требует определенной сноровки и знаний по внутреннему устройству, но это действие из-за частых проблем с оружием становится чем-то обыденным и простым. Поэтому смотреть на ковырявшуюся в механизме оков девушку было интересно. Однако ломать не чинить, и с необходимым инструментом я бы тоже победил эти замочки. «Как тебе удалось найти проклятие?» Сама прервала молчание Илара. «Ты не первый, кто искал?» «Но именно ты нашел, причем быстро?» «Получается, что паладины все же искали его источник, но по какой-то причине не смогли это сделать. Или я что-то не так понимаю?» «Моя семья была дружна с родом магов смерти. Я кое-что знаю о таких штуках, так что мне просто повезло». «Удачи нет. Есть опыт, знания и навыки», категорично ответила паладинка, явно цитируя слова того, к кому испытывает огромное уважение. Даже интонация изменилась. Я не стал спорить. Первый замок щелкнул, и моя правая рука оказалась освобождена. «Расскажешь о нападении?» — спросил я, не давая вновь установиться тишине. «Зачем?» «Это важное событие, и я с ним как-то связан, раз так быстро обвинили именно меня. Очень бы хотелось знать, в чем конкретно меня обвиняют». и что я, по мнению остальных, наделал». «Логично». И Лара без особого воодушевления согласилась со мной. «На нас напали, убили всех, кто не убежал. А это почти все», — коротко объяснила она, но, помолчав немного, все же начала рассказывать. «Он был один, хаотик. Внешний пост снес просто походе, судя по следам. Что было внутри сказать сложно. От здания остались... тлеющие и гниющие от силы хаоса руины. Все, что мы знаем, взято из слов тех, кто успел убежать. Хаотик перебил дежурный отряд, затем на него набросились два рыцаря с поддержкой, оттеснили куда-то вглубь, но он и их убил. А потом, когда ему было уже некому противостоять, начал все крушить, попутно убивая всех, кого встречал. Про количество погибших-то уже слышал, но это только воины ордена, Еще погибли сорок три послушника, а также девятнадцать человек, просто работавших там, не состоявших в Ордене. Разнес все здание. Силен, кто бы он ни был. Хаос, конечно, предрасположен к разрушению, или, точнее, изменению статичных вещей. Но чтобы так? У тебя были там друзья? — спросил я, хотя уже знал ответ. Рука Илары дрогнула, но это было единственным коротким проявлением ее боли. Она замерла, заставив себя ответить. Да, были. Сочувствую. Мне тоже приходилось терять своих людей, глухо произнес я, хотя и сам прекрасно понимал, что эти слова нисколько не помогают. По крайней мере, мне в свое время не помогли. Ничего не говоря, она продолжила работу. Второй замок щелкнул, освобождая левую руку. Ложись, так мне будет удобнее. Я помог ей перенести инструменты к кровати, а затем лег. Как Илара снимала с меня ошейник, я уже не помню. В ту же минуту провалился в сон. Это был для меня безумный день.